Княгиня была бы красивее, если бы волосы ее не были так странны. Ведь они почти седые или желто-седые. Они не красят ее, а портят. Она была бы красивее, если бы волосы ее были темнее. Князь на это пришел в негодование, объявил Хорвату, что он ничего не смыслит в женской красоте, что княгиня ничто иное, как живая, и даже сказал князь, «Идеализованная Мадонна Гальбейна». «Да ее так и зовут», — рассмеялся Хорват. «Все в Москве зовут ее Гальбейновскую Мадонной». «Да ведь я ее так назвал. Ведь они дураки с моих слов говорят. Никто из них г а л ь б е й н о в о й Мадонны не видывал никогда. Они, болваны, со слов Ивана м а к с и м о в и ч а зовут ее Мадамма г а л о б е н с к а я После этого... Несколько раз в присутствии жены князь ядовито подсмеивался над хорватом и часто повторял «Так нехороши волосы у н е ё безобразят ее!» Иногда же он говорил «Так и по-вашему альбиноска жена?» Хорват отшучивался, а княгиню это забавляло. Скоро всякий вполне втянулся в эту роль. Князь подшучивал и был убежден, что Хорват чуть-чуть влюблен в княгиню. Молодой человек со своей стороны относился к князю довольно добродушно, более нежели предполагал в себе возможности прежде. На сердце княгини было тихо, глубокое чувство, вкоренившееся там, владело давно всем ее существом. Хорват полновластвовал, царил в этом сердце. Но в одном из этих маленьких уголков сердца Если можно так выразиться, нашлось местечко чувству искренней благодарности. И вот э т о т т у уголок сердца принадлежал князю. Нравственное отношение к н я г и н е к мужу за это время выражалось лишь одним этим чувством. Она была искренне благодарна ему за то, что он не мешал им. Вольно или невольно, но позволял жизни их в т р о ё м идти этой странной колеей. в которой она сумела чувствовать себя вполне счастливую. Но кроме этой благодарности, княгиня не чувствовала к мужу ничего. Всякий день с утра до вечера все ее мысли, всякий помысел, всякое движение души, всякая забота принадлежали Хорвату. Комнаты его, в которых она, конечно, ни разу не была, давно переменились. Под предлогом удобства они наполнились всем, что только могло ему понравиться или понадобиться. Малейший намек или вскользь выраженная похвала чему-либо заставляли княгиню ехать в магазины покупать и посылать вещь в дом на его имя. Хорват смотрел на это особенными глазами. Во-первых, когда-то в полку между офицерами считалось нисколько неунизительным а напротив того, совершенно принятым, получать всякого рода подарки от женщин, за которыми они ухаживали или с которыми были в связи. Не было ни одного офицера, у которого не нашлось бы какого-нибудь предмета или зазнобушки, которая бы не дарила его постоянно. Самый бедный и невзрачный майор полка уже не молодой человек, и тот имел полторы дюжины шелковых галстуков, полученных в подарок от какой-то купчихи, и всем это было известно, он хвастал этим. Таким образом, приобретать подарки всякого рода от княгини Хорвату не казалось странным и зазорным. Это было в нравах военных его времени. Наконец, его самолюбие удовлетворялось тою мыслью, что все это находится и останется со временем в том же доме князя.